«Не подумав, что вам он может понадобиться». «Ну, разумеется, есть хлеб – это только привычка», – сказал Майкл. «Поразительно, как легко от нее отучаешься, если твердо решишь». «Бедный ягненочек, худой, как щепка, Майкл». «Я отказался от хлеба не потому, что боюсь потолстеть. Я и не ем его, так как не вижу в этом смысла. При моем мационе я могу есть все, что хочу». Ну, «Для 52 лет у Майкла была еще очень хорошая фигура». В молодости его густые каштановые волосы, чудесная кожа, большие синие глаза, прямой нос, маленькие уши завоевали ему славу первого красавца английской сцены. Только тонкие губы несколько портили его. Высокий, 6 футов роста, он отличался к тому же прекрасной осадкой, Столь поразительная внешность и побудила Майкла пойти на сцену, а не в армию по столам отца.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 Секретарша сказала мне, что вы были на репетиции сегодня утром, мисс Ламберт заметил юноша. Вы собираетесь ставить новую пьесу? Ну, отнюдь, ответил Майкл. Мы делаем полные сборы. Майкл решил, что мы немного разболтались, и назначил репетицию. И очень этому рад.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 Не столько ради пьесы, сколько ради вашей игры. Ну вот, все-таки я вытянула из него это, подумала о и добавила вслух. Когда мы читали пьесу, Майкл еще сомневался. Ему не очень понравилась моя роль. Ну, вы знаете, по сути, это не, не для ведущей актрисы. Но я решила, что я сумею кое-что из нее сделать.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 Что я вам понравился, ответила Джулия. Если вы будете очень любезны Джулии, она, возможно, подарит вам на прощание свою фотографию. Правда.